когда закончился доклад товарища Сталина, у красноармейцев и командиров 21-го стрелкового полка сплошь по лицу текли слезы. Коля Рындин плакал навзрыд, утирая лицо ручищей. «Что же вы плачете, товарищ боец?» Утираясь платочком, сморкаясь в платочек, с просветленным, будто после причастия ликом,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 когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет».